«Да, мэм. Большой, толстый, чёрный мальчик. Он...» «Ступай, скажи Дилси, что я сама поухаживаю за сёстрами. Она пусть покормит ребёнка мисс Мелани и сделает для неё всё, что нужно». А мамушки вели заняться коровой и отведи эту несчастную лошадь на конюшню. «Конюшни нет, мисс карлет Они растащили её на костры. Перестань перечислять мне, что они сделали. Скажи Дилси...» чтобы позаботилась о мисс Мелани и ребенке. А сам ступай. Принеси виски и ямсы. «Мисс Карлетт, как же его копать в темноте-то? Возьми полено, отколи лучину, ты что, не понимаешь?» «Откуда ж полена Они все дрова...» «Придумай что-нибудь. Не желаю ничего слушать. Накопай и все. И поживее, поворачивайся». В голосе скарлет послышались резкие ноты,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 Сделал эту комнату своей штаб-квартирой. Янки шли на Джонсборо, Старались перерезать железную дорогу. Они шли от реки, их были тысячи. И тысячи лошадей и орудий. Я встал на пороге. о храбрый маленький Джеральд!» Подумала Скарлетт, И сердце ее наполнилось гордостью. Джеральд, встречающий неприятеля,